Между прочим, здесь для прочности шляхетского землевладения важно постановление десятилетней земской давности, по истечении которой право иска прекращается за немногими исключениями. Например, исключение составляет недостижение совершеннолетия, а для всего последнего назначается мужчине 18 лет, девушке 15. Дети и вдовы шляхетские также обеспечены в правах наследования по земельных владений. Вообще, мужу позволяется записывать на имя своей жены третью часть из недвижимого имения под именем Вена. Если же она не получила от мужа назначенного Вена и осталась вдовою с детьми, то имеет право на равную с ними часть в движимом и недвижимом имуществе. Если у нее нет детей – то она имеет право на третью часть в имении мужа, остальное его родственникам. Если же вторично выйдет замуж, то и эта часть переходит к ним же, ибо они служат господарскую службу с этих имений. Другая половина статута заключает в себе статьи, относящиеся к судопроизводству. Судебная власть в поветах находится в руках воевод, старост, державцев, маршалков земских и дворных. Они обязаны судить пописанному статуту, если на какой случай нет статьи в статуте, то должны руководствоваться старым обычаем, а потом на общем сейме эту статью необходимо написать и прибавить к статуту. Каждый воевода, староста и державца должен выбрать в своем повете двух земян или шляхтичей, людей добрых и веры годных, которые помогают ему творить суд. На случай жалобы шляхтичей на неправый суд королевских урядников устанавливается высшее или апелляционное судилище в Вильне великокняжем дворце, на которое съезжаются паны родные по два раза в год. Пересуду пошлины в тяжебных делах назначается судьям со взыскания суммы или стоимости судебного имущества «десятая часть» С земли — рубль, с человека — копу грошей, с фольворка — четыре гроша. Если сам воевода или староста судит, то весь пересуд идет ему, а если судят помянутые выше выбранные судьи или земяне с воеводским или старостным наместником, то пересуд делится на три части — одна воеводе, другая судьям, а остальная третина — наместнику. Если судья возьмет пересуд более положенного в законе, то должен воротить его с навязкую, надбавкой, и кроме того заплатить 12 рублей штрафа в казну господарскую. При денежных взысканиях по суду допускается грабеж. Если подсудимый, присужденный к уплате в назначенный срок, не заплатит, то судьи берут вижа из ближайшего господарского двора. В его присутствии производит грабеж в доме подсудимого и отдают награбленное истцу, причем опять назначается срок для взыскания, и только по истечении его истец может полностью воспользоваться награбленным. Между державцами отличаются новые, которые недавно названы державцами, а прежде именовались тиунами. Они не имеют права судить шляхтичей и господарских бояр, которые подсудны только воеводам, старостам и маршалкам. Затем идут постановления о вызовах в суд посредством детских и вижев, о прокураторах адвокатов, светках-свидетелях, гвалтах-насилиях, годовщинах-убийствах, звадах-драках, тяжбах, относящихся к земле, охотничьим пущем, бортным деревьям, бобровым гонам, к долгам, закладам, кражам скота, хлеба, домашней птицы и прочего. Вору, у которого найдут поличное, разрешается мучить, пытать три раза в день, но без члена вредительства. Если же не допытаются сознания, то кто его дал на муку, платит ему надбавки по полтине грошей за каждую муку, исключая того случая, когда истязаемый, зная чары, муки не ощущал. Если же кто умрет под пыткою, то истец платит за него головщину, смотря по человеку. Относительно смертоубийства, статус находится еще отчасти на почве русской правды, то есть платежа виры или головщины. Так, если шляхтич убьет шляхтича в драке, то платит его близким сто коп грошей, а другую сотню грошей в скарб господарский.